Глава вторая Город Шадринск за многие годы изрядно отстроился. Завелись обильные торжки. Со всех окрестных сел шли сюда обозы с крестьянским добром. Продавали сибирские мужики жито, сало, шерсть, мед, всякую живность. Купцы понастроили в городке торговые подворья и каменные палаты. Осенью подля стражка на привольном берегу и сети, Кипела Михайловская ярмарка. В городке стоял великий шум и гам, спорили, кричали до хрипоты купчишки, ревели пригнанные на продажу стада, блеяли овцы, гоготали гуси. На торжке, словно с цепи сорвалось, пировало гуляло сибирское купечество. Немало было перепито, переедено купеческой утробой. Гуртами ездили купцы в мыльни и до упаду с похмелья парились после чего пили ведрами квас. В эту самую пору, когда шла купецкая гульба, на торжке творилось невиданное. Мужики собирались табунами, таинственно шушукались. Пора бы домой, но они не расходились, толпились подле старого слепца и слушали его старинные песни. Среди народа толкался приехавший с дальней лесной заимки Иван Грязнов. Высокий широкоплечий мужик с густой темнорусой бородой Совсем не походил на беглого демидовского работягу. Был сейчас беглый в большой силе, крепок и умен. Прожитое горе всему научит. Много лет он окрывался среди сибирских кержаков. Работал на хозяев, от которых выдачи не бывало. Шли годы, Ивашка раздался в плечах, обрел силу. Но в душе все еще тлела тоска по Аниске. Что с ней? Куда девалась она? В глубине души таил надежду на лучшее, но когда оно придет? На торжке Грязнов внезапно обрел радость. Стоя на вазу у ворота Страшка, монастырский дьячок Прокуда прочитал мужикам уведомление из сетской провинциальной канцелярии. Дьячок был остронос, уныл, осенний ветер трепал его ветхий подрясник. Скинув скуфейку с головы, он нараспев внятно читал но не в степи появился вор и обманщик донской казак емелька пугачев беззаконный и богохульно приявший на себя имя в бозе почившего императора петра третьего ивашка просиял от вести вот оно пришло долгожданное беглый нажал могучим плечом и протискался ближе между тем дьячок продолжал читать не менее ста тысяч человек своими очами видели что он блаженной памяти государь император петр федорович в начале июля помянутого года от приключившихся ему болезненных припадков отыди от всего временного вечное блаженство и погребен в невском монастыре при множестве помянутых зрителей в том числе и здешних и сетской провинции присутствующих при должностях своих следовательно сие и не может быть сверх натуры чтобы до конечного и праведного суда Божьего и воскресения мертвых Мог бы кто-либо через одиннадцать лет из мертвых воскреснуть. А потому означенный вор и разбойник Казак Пугачев подлинно ложный и самозванец. Словно ветерок прошел по толпе, заволновались мужики. Дьячок пригладил волосы, надел скуфейку и слез с воза. Обступившие его крестьяне жадно допытывались. — Скажи, дьяча, а может, это и в самом деле царь? Может, вместо него и впрямь кого другого в гроб положили? лицо мужиков были тревожные, хитрые. Чуялось, таят они что-то про себя. Дьячок прикрикнул на них. — Не драны, что ли? Сказано, кто таков объявился! Беглый протискался к дьячку, схватил его за руку. — Ну, отче, обрадовал ты мое сердце! — Вот что так? — уставился на него монашек. — Велика радость, подумаешь. Смута идет по земле, а ты возлековал? Эх, непутевый! «Не о том, я дьяче», — ласково отозвался Ивашка. «Тут кружало рядом. Может, уста твои примут питья веселого. Ась!» Беглый лукаво прищурил глаза. Дьячок замахал руками. «Вот иди, самутитель! Сан мой хоть мал, но от скверны опасусь!» Оглядевшись, он тихонько, будто в раздумье добавил. «Чреву мою грешную ноет. Для украшения демона может и хлеснуть ему впасть в пасть полштофа». Ивашка схватил его за рукав и поволок в кабак. Хотелось ему узнать от дьячка больше, но как ни юлил он подле него, тот пил хмельное и ни словом больше не обмолвился о смуте. Опростав, кружали два штофа, дьячок уставился бараньими глазами в милостивца и захихикал. — Ты, человече, много заработать хочешь, — погрозил имперстом Ивашки. — Горное начальство тысячу рублев отвалит тому, кто приведет пугача в колодках. — Ах, аж бы и так, — сдерживаясь, сказал Грязнов, — но где же напасть на его след? Дьячок утер реденькую бороденку и подмигнул хмельно. — Тебе скажу, мужик, ты, видать, добрый, нескряжный. — Слушай! Дьячок пододвинулся к Ивашке и, обдавая его винным перегаром, зашептал пьяно. — — Ты, христолюбец, к Челябе ступай, а может и далее. Вот тебе и след. А поймаешь пугача тыщу пополам. Беглый сжал кулаки, хотел было хряснуть по лисе и морде дичка, но удержался и, напялив на голову трюх, шагнул к двери. На площади все еще суетились мужики. Солнце клонилось к закату. У дороги под левоза сидел слепец и протяжно пел. Вокруг него толпился народ. Ивашка пробрался к старцу, прислушался. Старец распев тянул. — Как ныне имя нашей власти Всевышней Десницы в России процветает, того ради повелеваем всем нашим именным указом. — О чем он? — шепотком спросил Ивашка у соседа. Тот, не повернув головы к нему, дерзко отозвался. — Не мешай! Манифест царя-батюшки оглашает народу. Беглый притих, вслушиваясь. Старец распевал тягуче: Как прежде были дворяне в своих поместьях и в вотчинах, он их противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьян, ловить, казнить, вешать. Слепец насторожил ухо и вдруг без перехода запел: Как во славном было городе Казани, на широком на татарском базаре. Мужики крикнули ему: — Ничто! Оглашай, дали манифест! со гледатой. Слепец встряхнулся и перешел на речитатив. — Поступать с дворянами так, как они чинили с вами, крестьянами, истребивши противников и злодеев дворян, всякий довосчувствует тишину и спокойную жизнь до скончания века. И подписал себе весточку манифест. — Царь-батюшка! Петр Федорович! Старик закончил пение и встал во весь исполинский рост. Седой, с бородищей по пояс, опираясь на посох, он медленно пошел среди народа. Через плечо у него была перекинута с сума. Слепец протянул большую руку и затянул. — Люди добрые, подайте Христа ради на пропитание! Он пробирался среди вазов и мужиков, горделиво неся голову. Ветер трепал его седые длинные волосы и бороду. Народ почтительно расступался перед этим желанным вестником. Крестьяне охотно подавали ему, и он, кланяясь милостивцам, спокойно благодарил их. — Спаси вас, Бог, люди добрые! Спаси вас, Бог! Ивашка положил в ладошку старца Алтын и поклонился ему в пояс. — Благодарствую! Просветил ты мою душу! В небе зажглись первые робкие звезды. Беглый продрог и пошел в мед. Там хозяин заметную деньгу отвел ему место на нарах. За окном, затянутым пузырем, глухая темная ночь. У печки в светце потрескивает лучина. Стрепуха полуночницы неугомонно шаркает рогачами-ухватами, передвигает чагуны, загодя готовит приезжим варево. Где-то в темном углу пиликает сверчок. «Не спится, Ивашки?» Теснятся думы и не дают покоя. Только бы добраться к нему, тогда всем заводчикам можно напомнить старое, думает беглый и не смыкает глаз. Рядом с ним на палатях ворочается и тяжко вздыхает седоусый инвалид. Лицо у него обветренное, строгое. Подле лежит отстегнутая деревянная нога. Прокричали петухи полуночники. Седоусый приподнялся на палатях, набил табаком трубочку, И, кряхтя, сполз вниз. Подпрыгивая на одной ноге, как подбитый грач, он подошел к печи, добыл уголек, перебрасывая его с ладошки на ладошку, полюбовался сиянием и неторопливо разжег трубочку. Потянуло едкой махоркой. Лицо инвалида сладостно прижмурилось от глубокой затяжки. Тихонько, чтобы не разбудить Ивашку, он снова забрался на палате и, сидя, продолжал дымить. Беглый заворочился. «Не спишь сосед ласково спросил седоусый и спокойно поглядел на грязнова ивашка приподнялся и посмотрел на инвалида было что то привлекательное близкое в прижмуренных серых глазах инвалида и в тепло освещенном трубочкой щетинистом лице не спится отозвался грязнов и вдруг спросил откуда шагаешь дядя из каких будете Шагаю не издалека, а куда не ведаю, дорожка сама поведет. А кто такой? Отставной солдат-бомбардир. Зовут а величаю туткой. Улыбнулся он своей шутки и тут же поправился. Федор Волков, вчистую выписан. За ногу до да храбрость медаль получил. Да, было дело, прусакам жару задавали. Русский немцу задаст перцу. Теперь за ненадобностью нищ и сир. Он пронзительно посмотрел на Ивашку. — Ну и я такой же гремык, отозвался Грязнов. Выходит, два сапога пара. Гляди, и обрел я родную душу. Видел тебя парень днем, прицелился и так подумал, потянул журавель к своей станице. — Теперь все к солнышку торопятся, — загадочно сказал солдат. — Правда, светлей солнца. Я ее отыскиваю. — сдержанно ответил Грязнов. — Вижу, днем сметил, как подле слепца вертелся да выслушивал письмо. Прямо отрезал бомбардир. — Ну! — удивился беглый. — Оттяну. Журавель летает высоко, да видит далеко. Мнится мне Кунарсдорф знакомый казак. Если это он, то не клади волку руку в пасть. Оттяпает. Солдат пыхнул трубочкой и вдруг положил руку на плечо Грязнова. «Насквозь вижу удалец, куда торопишься. Бери с собой, может, сгожусь. Ты с бородой, да я сам с усам. Только свистни, а я и сам смыслю. Так уж ведется. У русского солдат на все ответ есть». Глаза бомбардира доверчиво смотрели на Ивашку. Беглый улыбнулся. «Выходит, одного поля ягодка? Жить вместе и умереть вместе. Идем вдвоем к нему». Стрепуха сердито взглянула на палате и промолвила. — Сами не дрыхните и другим не даете. Беглые солдат придвинулись друг к другу, пошептались и вскоре заснули крепким сном. На заре их разбудил хозяин. — Вставать, светает! Уходи, прохожие! Днем тут ерышки ходят, прицепятся, беды с вами не оберись. Ивашка умылся студеной водой, туго опоясал кушаком полушубок, взял пасашок, — и сказал солдату. — Ну, пошагали, служивый? — Пошагали, милок. Куй железо, пока горячо. — Куда поперлись, мужики? — спросил хозяин умета. — В дальний путь за добрым делом, — весело отозвался Грязнов. — Может, коли вернемся, так вспомним о тебе. — Счастливый час! — нахмурец отозвался бородатый уметчик и проворчал недружелюбно. — И как в пугачевское воинство побрели. — Сибирские ветры принесли холод, застыли лужи, под ногами хрустели тонкие льдинки. Легкий ветер обжигал морозом лицо. Беглый и солдат шли бойко. Постукивая деревяшкой, бомбардир торопил «В Челябу! В Челябу!». Верилось им, что там они узнают про Пугачева, и эта вера веселила беглого. В попутных зауральских селах разлилось неспокойное крестьянское море. Спутники прошагали через Камышиную, Верхнюю Течу и песчаное. Везде они встречали шаткость. Всюду поднимались мужики. Несмотря на зиму, по дорогам тянулись колесные обозы. Побросав заводы, возвращались с работы приписные крестьяне. Ехали они веселые и дерзкие. Многие из них, не скрываясь, кричали «Хватит с нас каторги! Отработали свое! Будет! Поцарствовал над нами Демидов!» Подняв лукавые глаза, солдат с задором спросил приписного. — С чего так разорался? Кто дал такую волю? Бородатый широкоплечий мужик изумленно посмотрел на бомбардира. — Ты что, не ведаешь, что в уральских краях появился батюшка-государь Петр Федорович? А кто указ в давние годы писал? У нас под божницей по сию пору храним. — Не припомню что-то, — слукавил солдат. «Коротка память», — насмешливо сказал приписной. «Описано было всем фабрикантам и заводчикам довольствоваться вольными наемными по паспортам за договорную плату. Слыхал? А еще говорино было, что ни фабрикантам, ни заводчикам деревень с землями и без земель не дозволять покупать? Каково? Да не признал эту грамоту князь Вяземский, а вот она!» «Умная грамота», — согласился бомбардир. И никто такую не мог написать, как сам царь Петр Федорович. Ай да ладно, ай да весело. — Теперь всю барскую Россию на слом возьмем, — закричали мужики. — Со землю и вечной вольности поднимается народ. — Правильно делает, — одобрил Ивашка, но тут же нахмурился. — Только напрасно вы к дому потянули. Надо бы на помощь к Петру Федоровичу поспешить. — Погоди, не терпится на хозяйство взглянуть. Приписные, переговариваясь, поехали вдаль по заснеженной дороге. По степным тропкам на далеких курганах подолгу маячили одинокие всадники. «Башкиры — Башкиры! — догадался Грязнов. «К царю -мужицкому — К царю-мужицкому тянут. Все же вместе с бомбардиром они постарались побыстрее укрыться в кусты от степных кочевников. — Орда! Не ровен час в полону ведут! — тревожно подумал беглый и переждал терпеливо, когда исчезнут всадники. До челябы простирались просторы, далеко-предалеко синели горы. На звенящую от заморозка в землю порошил крепкий хрустящий снежок. Ветры принесли со студенной стороны пухлую снеговую тучу. Отвислым сизым брюхом она волочилась по ельникам, по холмам и обильно засыпала все снегом. Ветерок подвывал, тянул понизу серебристой белой пылью. А на вершинах поземка вскидывалась кверху и кружила бураном кругом простиралась белая застывшая равнина снега убилили серые грязные деревнюхи ельники горки только извилистая и сеть еще не застыла и шла черная как вар по ней лебяжьи стаи плыли первые льдинки на последнем ночлеге перед члябой в попутном селе ночью разгулялась метель густо падал снег ветер рвал и металлово Словно белогривые кони быстро двигались с угробы, дымясь под вихрем. Путники забились в избу, сладко дремалось на палатях, и сквозь дрему, усталость до сознания, едва-едва дошли тяжелые медные звуки. — Что стряслось? — поднял голову Ивашка и уставился в хозяина темноглазого мужика. — Никак на набат. Хозяин покачал головой. — Нет, то буран идет, упаси бог какой. Звонят в колокола, путь заблудившим указуют. — А много людей ныне по степи бродит, — спросил солдат. — Кто знает, всяко бывает, — уклончиво отозвался мужик. Преодолевая сон, беглый в упор спросил хозяина. — А где теперь пугачу быть? Мужик помрачнел, искоса глянул на Ивашку. — Кому пугача кому царь-батюшка? После раздумья холодно проронил он. Народ валом валит, а куда — неслыхано. Крестьянин укрылся шубой и затих на палатях. За темным оконцем, голодным псом выла метель. Ивашка смежил глаза и крепко уснул, а солдат все ворочался и дымил махоркой. Утром на другой день Грязнов с отставным бомбардиром пришли в Челябу. Маленький деревянный городок был полон движения и суеты. Киржаки, плотники, крепкие бородатые мужики подновляли заплоты на крепостном валу. В чистом морозном воздухе далеко и гулко разносился стук острых топоров. Добро пахло смолистым деревом, щепой. На улицах ладили новые рогатки. Уминая выпавший снег, к комендантскому плацу прошла воинская команда. Вел ее старый, но бравый капрал, обреженный в изрядно поношенную шинелишку и в порыжевшую треуголку пристегнутая сбоку сабелька раскачивалась в такт его бодрой походки закинув суровое лицо капрал лихо запивал в строю стоять на ружье держать пристояли резвы ноженьки седоусы и служивые вращая белками глаз топая в ногу дружно подхватили песню бомбардир опытным глазом окинул команду и одобрил старые но добрые вояки По дороге то и дело приезжали верховые покрикивали на мещан. Народ неохотно уступал им дорогу. В церкви на заречье шла ранняя обедня, тускло горели свечи в притворе, тощий панамарь в засаленной рясе усердно звонил в большой колокол. Медный тяжелый звон плыл над крепостью. Над зеленой главкой церкви с криком носились распуганные галки. Путники свернули на торжок, который кипел у мяса реки. Тут стояла людская толчая. Кричали бабы торговки, предлагая свой немудрый товар, белые шанди, горячую рубленую требуху, мороженое молоко. Над большим котлом, установленным на таганке, под которым пылали раскаленные угольки, вился густой пар. Румяная толстая баба пронзительно кричала на весь торжок. — А вот пельмени, добрые пельмени! В лицо Ивашки пахнуло теплым, приятным духом варева. Он улыбнулся солдату. — А что, Федор, хороши пельмени? — Хороши, — подтвердил солдат. — Эй, милая, клади по сотне. Торговка проворно наполнила чашки горячими пельменями, и друзья принялись есть. Солдат ел неторопливо и ко всему прислушивался. А кругом гомонила базарная толпа. Среди нее верхами толкались башкиры, обряженные в теплые кафтаны, в рыси Малахаи. Внимание беглого привлек крепкогрудый черноглазый казак в черном окладе бороды. Рядом с ним стоял степенный молодой хорунжий. Они о чем-то горячо говорили толпе, густо обступившей их. Над площадью расплывался гул голосов. А что новые за робят? выкрикнул из толпы язычный голос. Царя бачку не хотят пустить в городок! ехидно отозвался другой голосок. — Какой царь? То казак-пугач! — зло отозвался третий. Черноглазый казак сердито сдвинул брови. — Молчи, оттуда Будешь брехать, пожалеешь! Ивашка пригляделся к вопрошавшему дерзкому мужичонке. Одет он был в сермягу, сам лохматый, гречушник на бикрень. глаза мужичонки неспокойно бегали. — А где-то сей царь? По что по степи бегает? — снова поднял он лукавый голос. По что этот царь в Челябу не шествует? Воевода его поди с колокольным звоном повстречает, а? Солдат из-под лобья разглядывал мужика. «Сыщик! Окаянец!» — раззлобился он и толкнул Ивашку в бок. «А ну поглядим, что за птица!» Рядом стоявший казак сверкнул глазами и закричал мужику. «Ты кто такой?» «Известно кто! Сыскной! Знакомая рожа!» — опознал мужика другой станичник. Лохматенький заягазил сжался пугливо и поглубже нырнул в народ. Но Ивашка не утерпел, бросился за ним в толпу и сгреб его за ворот. — Тут он, братцы, доносчик проклятый! Бей супостата! — заорал он и огрел пойманного кулаком. Толпа всколыхнулась, десятки рук потянулись к сыщику. Он взвыл, голос его тонко дребезжаще вырвался из многоголосья. — Ратуйте! Убивают! — Тут и казак помог, набежал, схватил доносчика за грудь. — Тряси его душу! — одобрительно закричал он беглому. Словно шалый бес овладел людьми. Они рвали, топтали пойманного. Истерзанный, окровавленный, он бился в предсмертных судорогах на истоптанном снегу, пока не затих. — Убили! — очухался от запальчивости Ивашка и, потупив глаза, неловко отвернулся и виновато пошел прочь. За ним заковылял солдат. Поодиночке, в разброд, опустив глаза в землю, мужики расходились с торжка. С тяжелым сердцем Грязнов с бомбардиром вошли в кабак. В избе с почерневшими стенами было сумеречно. Свет скудно пробивался сквозь ледяные оконцы За прилавком стоял тощий хитроглазый целовальник в пестрой рубахе и зорко приглядывал за петухами. За его спиной на полках поблескивали штофы. Гам, нестройные голоса наполняли избу. За столами шумели казаки, мастерки, подвыпившие гулепщики. В дальнем темном углу поднялся плечистый бородач и поманил остановившегося в раздумье среди избы грязного. Беглый сразу признал в нем знакомого казака-заводилу. — Ага, — успел унести ноги в кабак, — обрадовался он и шагнул в угол. Там, прижавшись к стене, сидел хорунжий. Крепкий, ладный, он поднял на Ивашку веселые серые глаза кулачный боец ловко оборудовал шпыня казак предложил по свойски садись не знаем твоего рода племени но видать без приверженных жалуй ты добрый человек пригласил он и солдата на столе стоял штоф рядом лежала теплая ржаная краюха беглый и бомбардир присели как звать в упор спросил черноглазый казак ивашка опустил глаза и нехотя отозвался прохожие мы «С сибирской стороны!» Солдат строго вставил свое слово. «Не спеши языком, спеши делом!» Он ласково посмотрел на зеленый штоф и придвинулся к нему. Харун же ободряюще посмотрел на старика и улыбнулся. «Ну что ж, земляк, прополощи горло, а потом речь потянется!» Он налил чару и поднес солдату. Тот не дремал, проворно опрокинул ее и, утерев усы, крякнул от удовольствия. Выпил и грязнов. — Хватай, ребят, по другой, — предложил казак. — А простали по второй. — Люблю проворных, — одобрил казак и огладил свою курчавую бороду. — Куда бредете, сибирские? — пытливо посмотрел хорунжий на Ивашку и его спутника. Хмельное тепло побежало по жилам, сильно приободрило беглого. Хотелось признаться, но тут седоусый бомбардир откликнулся за двоих. — Говорил бы много до соседу порога, — выразительно посмотрел он на казаков. Харуджи подмигнул. — Понятно, все туда бредут. Летает орел над степью, вчера в яицких степях кружил, а ныне к нам в горы ждем. Ежели не сам, то птенцы его появятся. В избе пеленой колебался синий табачный дым. Казак посмотрел в сизую тьму и процедил. — Солдатушки тут гуляют, временно они такое. — А ваши сибирские мужики как? — вдруг спросил он Грязнова. Ивашка насторожился и ответил тихо. — Шли дорогами, и всюду народ о каком-то царе баял. — Какой такой царь? Я не вдомек. Казак оглянулся по сторонам и серьезным тоном тихо обмолвился. — На духу будто сказано «разумей про себя». Он осторожно сунул Ивашки измятый лист и прошептал. — Сейчас упрячь это тайное государево письмо. — Ой, спасибо, братец, — потянулся беглый к казаку. — Ну, сибирский, давай за побратимство выпьем. Ставь штоф, — предложил тот. Ивашка извлек алтын и пробрался к целовальнику. — Добро, — кивнул Харунжий, — выпьем. Хмельное разгорячило кровь. Казак повеселел, полез к Ивашке целоваться. — Побратим мы будем. Звать Михаилом Уржумцевым, а тот — на взоров Чуешь? — Братцы, — умилился беглый. — Поведайте, братцы, куда мне путь держать, где дорога? Харун же изгреб грязного за плечи привлек к себе. — Идите, сибирский отсель, в Чесноковку, — жарко зашептал он. — Край дальний. Сквозь горы пройдете, крепости минуете. И сидит там в Чесноковке птенец его. Бей ему челом! Он войско собирает. Брат, обрадовался беглый, выпьем, что ли, еще. Хорунжи повел глазами. Будет, на отрез отказался он, иди, путь ваш трудный, отоспись. Шумно было в кабате, хмельные петухи куражились. Кто песню визгливо тянул, кто горько плакал. Видно, вино бередило душевные раны. В табачном густом тумане мелькали потные лица, взлохмаченные бороды, блестели хмельные глаза. Бренчала посуда, покрикивал бойкий целовальник. Ивашка и солдат выбирались из кабака. Из сизой мглы кто-то протянул чару. Беглый хотел отпихнуть ее, но, подняв глаза, встретился с горячим призывным взглядом. Лохматый мужик, ухмыляясь, сказал беглому. — Пей, сродник, гуляй! Попал в нашу стаю, так лай не лай, а хвостом веляй. Ивашка выпил чару, крикнул. — Спасибо, братцы, погуляем еще! Сизый туман закружил волной, ухмыляющаяся рожа мужика исчезла в нем. Распахнув дверь вместе с теплым облаком, Ивашка выкатился из кабака и, сопровождаемый бомбардиром, веселый, пошел вдоль улицы. На Торжке сибирские обрели пару бойких башкирских коней и пустились в горы. Вскоре степь, перевеянная буранами, осталась позади. Впереди встал синеватый Урал-камень. Дорога втянулась в дремучий хмурый лес. Все теснее и теснее сжимали ее могучие сосны, вековые кедры, густые разлапистые ели. День стоял сумрачный. К еланям жалось низкое небо. Лишь стук дятла да изредка бормотания по тревожили эту лесную глушь. Пофыркивая, резво бежали башкирские кони, не страшась ни лесной хмури, ни крутых скал. Дорога петлей обходила шиханы, то ныряла в таежную чащу, то выбегала к низинам на болото. Кони осторожно ступали по полузгнившим бревенчатым сланям. От тяжести их по обеим сторонам гати упруго качалась незамерзающая трясина а горы становились все выше и выше. На кремнистых увалах Сыростана открылись Уренгинские горы. На высоких сопках белым дымом кружился и кипел в бешеном вое буран. Дорога вновь нырнула в Чищобу, опять простерлась тишина. Всю дорогу солдат рассказывал про любезные ему пушки, называя их ласковыми именами. — ушка она — солдатская спасительница. Восторженно говорил бомбардир. Хотя наводчик и первая персона, но и она, матушка, красавица главная, без нее никуда. Бывало, ловко соданешь по врагу, гул идет, а там глядишь и побегут супостаты. Жарко доводится им от меткого огня. Ну как тут не порадоваться? Обнимешь ее, медную голубушку, поцелуешь, мать ты наша, солдатская помощница в бою. — Неужто так любишь свое дело? — спросил Ивашка. — А как его не любить? Потому что оно — самое, что не есть главное для солдата. До смерти будешь предан ему. Лицо старого бомбардира потеплело, глаза засверкали. Солдат покрутил седой ус, вздохнул. — Вот бы к нему добраться. Он, брат, понимает в орудиях толк. Старый воин. Да и как орудие не любить и не беречь? — Оно что милое у служивого! — с лаской заговорил солдат о пушке. Вдруг конек под ним словно споткнулся, зафыркал. Запрядал ушами и конь Грязнова. — Зверь, поди! — сказал Ивашка и ухватился за рогатину. Тревога оказалась напрасной. Спал зимним сном лес. Спали под выворотнями в теплых берлогах медведи. Только изредка блуждающим огоньком среди заснеженных лесин мелькнет золотой хвост, убегающий от всадника лисицы. Чуть слышно хрустнул сухой сучок. И на скале, нависшей над тропой, как призрак встал сухой седенький старичок в черном озяме. Не успел Ивашка и окликнуть его, как он исчез. И снова мертвящая тишина, и снова спокойно бежит конек. То раскольничий старец, догадался солдат. Знать близок потайной скит. Вот она лесная глушь. Будто спит, а под спудом идет своя недремлющая невидимая суета. После долгого непрестанного бега коняги вынесли на свежие вырубки. Лесной ветерок пахнул в лицо гарью. Жигари близко сообразил беглый. И верно, скакун примчался в курень углежогов. Под литропки темнели угольные ямы. Последний сиреневый дымок, выдыхая, тянул к вырубкам. Ямы были пусты, обширны. Среди землянок и балаганов на Малой Слане толпились крикливые чумазы и жигари. Завидев проезжих, они мигом окружили их. — Мир настану! — крикнул Грязнов и сбросил косматую папаху. Спасибо на добром слове! — добродушно отозвались пожогщики. — Куда путь держите, добрые люди? И что слыхано? потому как были они одеты по их поведению, понял Грязнов. Бросили мужики работу и собрались в неведомую путь-дорогу. — А где куренной? сурово спросил он. — Убег, Ирод, — поугремили мужики. — А вы от хозяина, что ли, посланы? — Ага, от хозяина. Да не от Демидова, а от царя-батюшки Петра Федоровича. — Бросай работу, братцы! — крикнул он с Жигарем. «Эй -эй, — Эй-эй, чумазы! — закричал бородатый угляжок. — Слыхали, братцы? И впрямь волюшка вышла! Жигари протягивали проезжим, кто последнюю краюшку хлеба, кто сухарь. Мужики наперебой предлагали. — коню роздых, упрел, небось? Путь немалый. — Едем мы, братцы, к атаману, присланы от царя-батюшки народ в воинство верстать. — Куда вы туда и мы? Ко времени подоспели. Люди весь вечер не отходили от прибывших. Костер жарко грел возбужденные лица. Огонь то взмывал кверху, выше ельника, и осыпал табор искрами, то притухал под свежей охапкой хвороста. Но синие быстрые языки огня жадно лизали сушняк и вскоре вновь вздымались пламенем. Озаренные светом костра, черные от несмываемой сажи, трудяги-жигари слушали дивную весть. Спал заваленный снегами лес, молчали угрюмые горы. Только месяц золотым кольцом катился от Шихана к Шихану, нырял в облака и, блестя, играя, вновь выбегал на простор. Искрились и горели самоцветами пушистые снега. Зеленый свет струился с неба. А лесные братья-жигари не думали спать. Раскрыв рты, жадно ловили слова беглого. Ивашка извлек из-за пазухи заветный лист, развернул его и, делая вид, что он громотей, по памяти читал мужикам. «И будете вы жалованы крестом, бородою, реками, землей, травами и морями, и денежным жалованием, и хлебным провиантом, и свинцом, и порохом, и вечной вольностью!» «И вечной вольностью!» Как молитву в один голос дружно повторили работные. Старый обдымленный жигарь истово перекрестился и сказал вслух. «Слава тебе, Господи! Дождались светлого дня! Пойдем, братцы, на добрую жизнь!» В костре стрельнул уголек. Золотой пчелкой искорка унеслась в тень. Солдат оглядел повеселевшие лица жигарей и сказал им. «А что, братцы, вольно дело хорошее, да сама по себе она не придет сюда, в лес Чищобы. Давай артельно к царю-батюшке двинемся!» Но не на слом будет брать дворян до да заводчиков. — А что ж, мы всей душой. Видите нас, — заговорили жигари. С гор подул ветер полуночник, по лисинам, потрескивая, пощелкивая, пробирался неугомонный морозище. Жигари нехотя разбрелись по землянкам и балаганам. Там они забылись в тяжелом тревожном сне. В притык среди согретых тел улеглись после маятной дороги беглый и солдат. Сон сразу сморил их. Только у костра топтались терпеливые башкирские кони, неторопливо хрустя сухим сеном. На заре старый жигарь взбудил лесных братков и грязнов повел их в Чесноковку. Три сотни крепких кряжестых мужиков, закопченных, чумазых, вытянулись в ваташкой на глухой лесной дороге. Шли они, вооруженные топорами, дубинами, рогатинами, шагали молча. Лесная хмурь до да тяжелая каторга отучили от песни. И оттого грознее, суровее казалось шествие. Из-за облака блеснуло солнце, сверкнуло на острых топорах. Чудилось, будто из-за темного леса занялась черная страшная туча и заблистала молниями. Вот-вот ударит гром и разыграется буря. Дорога тянулась через горные кряжи, то поднималась к перевалам, то спускалась к долинам. Многим из жигарей была знакома эта древняя гулевая дорожка. Пролегла она из России... Пересекла уральские кремнистые хребты и ушла в глубь необъятной Сибири. В глубоких падях лежали притихшие заводы. Не дымили домны. Простиралось над ними чистое белесое небо, а вокруг пушистые снега. По скатам гор виднелись заводские селения. Во вторую ночь пути в небе вспыхнуло и постепенно погасло зарево. Лишь облака, плывшие над каменным хаосом гор, нежно порозовели от исчетлевшего внизу пожарища. — Ну, теперь свои близко! — полной грудью вздохнул Грязнов. Задолго до подхода к Чесноковке ватага Жигри почувствовала близость пугачевского стана. По торным дорогам и тропам тянулись толпы заводчины. Они, как первые вешние струйки с гор, вливались в работную ваташку. На пути стали встречаться конники. Полудню ваташка выбралась из чещеп, разом расступились горы, распахнулся лес, из туч брызнуло солнце, и яркое сверкание озарило укрытую снегами широкую понесь. Среди наметенных сугробов тонуло обширное селение. К сумрачному небу велись дымки. Ветер донес запах жилья, собачий лай. Жигари прибавили шагу. Сидя на коне, Ивашка издалека заметил неладное. Впереди расстилалось поле. В полверсте от сельской паскотины двое пеших наскочили на проезжего конника и сволокли его в снег. — Никак Тати! — показал вдаль бомбардир и стегнул конька. Два дюжих казака, не стесняясь набежавших конников, вытряхнули поверженного пленника из добротного полушубка. — Да что вы, братцы! — взмолился проезжий. — Да я ж тут свой! — Папинов свои лезет. — Скидывай пимы! озоровали казаки. — Да ведь тут разбой, непорядок это! Не нестерпел бомбардир и гаркнул на все поле. — Стой, окаянные! Что вы робите? — Отстань, пес! — огрызнулся станичник. — Не видишь, что ли? Попа облегчаем! — Скидывай долгогривые пимы! Накинулся он на поверженного, но и рук не успел протянуть, как Грязнов огрел его плетью. — Расходись, остуды! — злобясь закричал Ивашка. — Это что же удумали? под носом у атамана свой народ обижаете брысь окаянные завидев бегущих на подмогу жигарей, казачишки подались прочь грязнов соскочил с коня и шагнул в сугроб из снега поднялся долговязый жилистый поп беглый вытаращил глаза разом вспомнил тайгу кыштым сава отец сава я самый и есть добродушно отозвался поп — Но кто же ты? Что-то не упомню тебя. — Я беглый Демидовский, из лесных курений. Может, ты вспомнишь Ивашку Грязнова? — Не помню. Мало ли у Демидова работных, но чую — добрый ты человек! — искренним тоном отозвался Сава. Набежавшие жигари с удивлением разглядывали священника, одетого по-крестьянски. Он поднял и отряхнул от снега отбитый полушубок и облачился в него. Ивашков забрался на коня и крикнул своим молодцам. — Братки, это бунташный поп, нужный он человек. А я, бачка, из Сибири к хозяину еду и народ привел. Хочется нам хоть одним глазком глянуть на него и перемолвиться с словцом о деле. Священник подтянулся, окинул ватажника проницательным взглядом. — Его Величество Государь Петр Федорович далече прибывает от всех мест. — а дела тут вершит его сиятельство граф Чернышов, — твердо ответил Ирей. — Ой ли? Сказывали, тут атаман Зарубин проживает, — разочарованно отозвался Ивашка. — Молчи! — пригрозил поп. — Вороги его сиятельство кричут чикой, а нам доподлинно ведомо, что он граф. — Веди богатырей. Ко времени подоспели молодцы. — Это мы и без тебя, батя, ведаем, — нахмурился солдат. «Дело у нас военное, и команду знаем. Види! Ивашка в сопровождении священника повел углежогов в село. После лесной тишины Жигари поразило многолюдие. Они с удивлением разглядывали село. На улице суетился народ, скакали конные, в домах было шумно. Из окошек и ворот выглядывали любопытные бабы, малые ребята. Сбежавшиеся станичники, в свою очередь, глазели на черных от копоти оборванных людей. Что за черти? Откуда только и взялись? Но заводчина встретила своих радостно и приветствовала криками, размахивала ушанками. Грязнов, подбоченец, выступал на коне впереди своей ватаги. Рядом с ним ехал бомбардир. Ему было лесно и любопытно. Кругом, словно в котле, кипело. Дворы и проулки были запружены санями, подли голдели люди. На площади перед церковью горели костры заводчина готовила пищу селение походило на великое торжище кого только тут не было казалось сюда сбежались со всего урал камня съехались со степного яйка собрались даже с дальних лесных углов башкирии больше всего было здесь уральской заводчины из многих горных заводов можно было встретить людей из белорецкой из садки из Косогура, миньяра их нетрудно было узнать по землистым лицам по жилистым корявым рукам, опаленным удомен бородам, по сутулости, полученной в результате тяжелого непрерывного труда. Немало встречалось тут и приписных мужиков, беглых, крепостных. Они узнавались по убогой крестьянской одежде, рваным зипунам, дерюжным сермягам и лаптям. Суетились у котлов ордынцы, косоглазые киргизы в верблюжьих бешметах и малахаях. Варили конину скуластые башкиры в остроконечных рысьих шапках. Бродили по улице лихие яицкие казаки, сильные и дрочливые станичники, одетые в добрую казацкую справу. Собралась беглая голытьба, гулящие люди, сибирские ворнаки, и все через край хлебнувшие соленого горя, прошедшие огонь и воду, испытавшие барский гнет, плети, железо, кабалу и тяжелую царскую рекрутчину. Ныне все эти люди шумным потоком устремились в Чесноковку, где становились под знамена Пугачева, верстались казаками. Они пребывали каждый день, увеличивая пугачевское войско. Ивашка с любопытством разглядывал воинство, и в сердце его крепла уверенность в правоте затеянного дела. Сермяжная Русь поднялась Ноне. Как после этого устоять баром? Отец Сава указал на высокий дом. Туда веди, Жигорий. Там сам батюшка граф прибывает. Погоди, чуток милый, тихонько сказал солдат и глазами поманил грязного в сторонку. Они отъехали, и бомбардир просительно посмотрел на беглого. — Родной ты мой, связали мы жизнь нашу одной веревочкой, ни тебе, ни мне назад ходу нет. Пойдем сейчас к этому самому графу. Чую, свой он человек. Вот и скажи ты ему про меня, что я не приблудный сын, а бомбардир, русский солдат. Глаз у меня верный, фрунт держать учен и другим воинским премудростям обучен. Не задарма шпицрутанами секли не раз. Буду верой и правдой служить, но пусть оставят при тебе. — Добро, — охотно согласился Грязнов. — Быть тебе, Федор, моим военным советчиком и первым бомбардиром уж не бойся, не подведу. — твердо пообещал солдат. — Верю, и потому будет так, как просишь. Они повернули коней к высокому дому. Проехали мостик, переброшенный через незамерзающий ручей, и очутились устроений. У забора топтались привязанные кони, гомонили толпившиеся казаки. Перед домом стояли две виселицы. Беглый в страхе отвел глаза, по сердцу побежал неприятный холодок. И что, Это только в первый раз страшенно зреть, а после обвыкнется! — угадывая его мысли, успокоил отец савы По чину положению своему я многих грешных тут напутствую в дальний и необратимый путь. Освобождаю мир от скорпионов! — Айда за мною! — вскричал поп и взошел на крыльцо. В горнице шумно толпились казаки. Они бесцеремонно разглядывали пришедших. — А куда этот недеревяшки прет? — с насмешкой спросили они. — и не смейся, без ноги да с головой! — не смутился бомбардир, отряхнул снег у порога и шагнул следом за Грязновым в избу. За столом сидел кряжестый бородатый детина в казачьем чекмене. Отец Сава тихонько толкнул Грязнова и поклонился атаману. — Ваше сиядство! Еще ватага к нам прибыла! серыми пронзительными глазами Чика уставился в беглого. Кто такие?» — строго спросил он. «Демидовские жигари пришли под высокую руку государя», — с достоинством поклонился Ивашка. «Добро. Ко времени подоспели. Садись, молодцы, гостями будете», — радушно пригласил атаман. Казаки потеснились, дали прибывшим место. Бабы-стрепухи подали на стол миски, полные горячих жирных пельменей. Появились и штофы с вином, поднялся говорок атаман налил чары одну большую пододвинул грязнову во здравие государя поднял чару чика и поклонился гостям начнем с богом казаки дружно осушили чары не отстал и беглый эх по всему видать и ты добрый петух весело прищурил глаза атаман это добро кто чару пьет тот и в драке лих э да ты еще не казак Он схватил Ивашку за волосы и засмеялся. Беглый смутился. Сидевший рядом с ним атаман дружески хлопнул его по плечу. — Ничего, не горюй, друг. Враз в казаки поверстаем. Он пошарил в углу, достал ножницы. — Нагнись. Беглый покорно склонил голову. Атаман проворно подстриг его под кружок. — Ну вот и казак ныне, — весело произнес Чика. — А теперь выпьем за поверстанного. — Ваше сиятьство! — вдруг возопил солдат. — А меня что же обошли? — Да куда тебе на деревянной ноге? — отмахнулся Чика. Солдат потемнел, просительно посмотрел на Грязнова. Беглый понял и весело сказал атаману. — То непростой человек, он первый бомбардир. «Бомбардир — Бомбардир! — изумленно вскричал Чика и уставился в солдата. — Да что ж ты промолчал? Уж корида бомбардиры у батюшки-царя Петра Федоровича, но не первые люди! Верстай его в казаки!» — предложил атаман, и солдату Волкову тоже подстригли волосы под кружок. В избе стало шумно, гомонили все. Потные от жара бабы-стрепухи проворно меняли миски с пельменями да подставляли штофы. Распахнув чекмень, Чика разглаживал бороду да подбадривал атаманов. — Послужим, брат, с верой и правдой батши государю Побьем всех ворогов! На слом возьмем! На слом! На слом! Подхватили атаманы. Грязнов и бомбардир неделю пробыли в Чесноковке. И каждый день атаман приглашал их к обеду. Пугачевский полковник кормил гостей изобильно. С раннего утра множество поселян из ближних и дальних слобод приходили на поклон к Чике, и каждый приносил им удар кто гуся, а кто поросенка. В амбаре стояли бочки с вином. Казаки потихоньку пили хмельное, но атамана побаивались. Народ любил его за справедливость и заботу о простых людях. Приказано было всем атаманам и старостам народ в обиду не давать, наборы среди жителей производить равномерно, а женкам и детям ратных людей, пребывающих в походе, отпускать провианты с казенных и мирских магазинов. В каждом селении и заводе был поставлен свой атаман или староста. Они рассылали разъезды, держали на дорогах заставы и зорко следили за каждым проезжающим. Всех своевольцев и грабителей атаман нещадно карал батагами. Шли к нему попы, он встречал их почтительно и склонял на свою сторону. Многие из них среди народа восхваляли государя-батюшку. И осы приехал с поклоном воевода, привез пушку, бочку пороха и два воза медных денег. Чика принял дары, приказал воеводе показачьи остричь волосы. — Будь ты отныне казак, а не воевода! Полно тебе мирскую кровь-то сосать! Каждый день в Чесноковку подходили новые и новые толпы повстанцев. Атаман верстал их в казаки. Между тем из-под Красного Фимска прискакал гонец с радостным сообщением салават юлаев со своими башкирами занял городок атаман задумался дерзкие мысли пришли ему в голову решил он захватить кунгур до -да челябу поручил он табынскому казаку ивану кузнецову принять начальство над башкирами и вести их в пермскую землю тут и грязново выпало счастье вызвал его атаман долго вглядывался в него пытливо наконец сказал вижу верный ты человек «Сослужи государю-батюшке службу! Веди свое воинство на Челябу! Преклони ее к нашему делу!» Грязнов не утерпел, подошел к атаману, обнялся с ним. Немешкая, Ивашка с бомбардиром подняли свое воинство в поход. За околицей Мелопурга выл злобный северка. Но демидовские жигари, не страшась ни мороза, ни ветра, бодро тронулись по сибирской дороге на Челябу.